Глава 43. Как это ни странно, но к поместью я подъезжала совершенно спокойная. Страх и волнение исчезли, остался холодный расчет и злость на Сефтона и его семейку. Как и сообщил наблюдатель, автомобиль новейшей модели стоял припаркованный к воротам. Проезжая мимо него, я в чуть приоткрытую щель смогла разглядеть Сефтона, что-то объяснявшего своему соседу и молодого водителя. Гость Доуманов, ну или друг, сидел в тени, и его лица я не успела рассмотреть. «Готово?» — едва слышно спросил Кип, бросив на меня обеспокоенный взгляд. Я коротко кивнула и, ободряюще улыбнувшись секретарю, прошептала. «Всегда готова. Кип в ответ лукаво подмигнул мне и сразу же поспешил к двери. Первым спрыгнул на дорожку и подал мне руку. Выбираясь из кареты, я умышленно не стала смотреть в сторону автомобиля. Но этого и не потребовалось. Сефтон и высокий импозантный мужчина лет шестидесяти на вид уже покинули свой автотранспорт и, остановившись всего в пяти шагах от ворот, замерли в ожидании. «Мсье», — Деланна удивилась, неспешно направляясь к воротам, «что вас привело сюда?» «Делия, добрый день». — Мсье Генри Орман, старый друг твоего отца. Ты, наверное, его не помнишь. — Добрый день, Делия, — степенно кивнул мужчина, чьи глаза мне показались смутно знакомыми, а улыбка внезапно дружелюбной. — Добрый день, — поприветствовала в ответ, ожидая продолжения. Но оба мужчины молчали, а Доуман растерянно косился на ворота и неуклюже переминался с ноги на ногу. — Ты пригласишь нас в дом? — — наконец промолвил Сефтон, растянув губы в доброжелательной улыбке. — Нет, — ответила, едва не поперхнувшись от смеха. Такой изумленный вид стал у обоих незваных гостей. Выдержав небольшую паузу, пояснила. — В поместье ремонт, и мне будет неловко приглашать вас в дом. — О, конечно! Тут же то ли обрадовался, то ли старательно изобразил из себя доброго дядюшку Доуман, заискивающе улыбаясь, молчаливому соседу, и проговорил. «Мы можем прекрасно побеседовать у меня». «Нет», — отказалась, снова выбивая почву из-под ног свекра, отчего у папеньки тут же яростью полыхнули глаза. Но мужчина снова заискивающе заулыбался и ласково протянул. «Дель, детка, я понимаю, ты обиделась». — Но Фрэнк очень любит тебя. «Да — Да? — удивленно вскинула бровь, не сводя взгляд с внимательно слушающего наш бессмысленный разговор мужчины. — Сделала наверняка правильный вывод. Гость точно не друг Сефтону. И Доуман его до жути опасается. А еще заискивает, и ему почему-то важно уговорить меня по-хорошему. — Конечно, — снисходительно улыбнулся Сефтон и, натужно рассмеявшись, промолвил. «Ты достаточно наказала Фрэнка за его небольшой проступок. Делия, он не находит себе места. А я очень соскучился по Дарену». «Мсье Сефтон, этот небольшой проступок...» Чуть запнулась, раздумывая откровенно ответить или просто послать. И, выбрав второе, Чеканя каждое слово произнесла. «Такое не прощают». «Дель, Делия, позвольте пригласить вас на небольшую прогулку». «Ваш секретарь может следовать за нами», — вдруг заговорил мсье Генри Орман, прерывая начавшего было уговаривать меня Сефтона. «Я задержу вас ненадолго, мсье Орман, но Сефтон, я уверен, мы сами разберемся». Голосом, не терпящим возражений, остановил Орман моего свекра. От его тона даже у меня по спине поползли зябкие мурашки. Судорожно вспоминая все, что я знала о Генри Ормане из рассказов «Ская», Я пришла к неутешительному выводу. Этот мужчина очень опасен. И Сефтон всего лишь маленькая пешка в этой сумасшедшей игре. Здесь будет удобней и вид чудесный. Все же проговорила, показав рукой в нужном мне направлении. Дождалась, когда мужчина дойдет до меня и двинулась к розовым кустам. Делия, я видел вас еще ребенком, и вы, скорее всего, не помните меня. Но я был частым гостем в вашем доме. — заговорил мужчина, — стоило нам только отойти от поместья на приличное расстояние. Кип, как преданный страж, следовал за мной, но я отчего-то была уверена, что Генри Орман не сделает мне ничего дурного. По крайней мере, сейчас точно. — Да, вы правы, — кивнула, покосившись на мужчину, пытаясь понять, что в нем меня так смущает. — Вам было десять лет, когда я в последний раз видел вас, — К сожалению, мне пришлось покинуть страну. В Вердании тогда было неспокойно, — с тихим грустным смешком проговорил мужчина. И чуть помедлив продолжил. Но сейчас не об этом. Делия, вернувшись, я сразу отправился сюда, но мне сообщили о вашей тяжелой болезни. Я приезжал в Диншоп дважды, но... Я рад, что лекарство вам помогло. Ну да, — зло хмыкнула, стиснув руки в кулаки с трудом сохраняя спокойствие, чтобы не выругаться и не выпалить, что я думаю об этом лекарстве. «Делия, если вы не против, я бы хотел поближе с вами познакомиться», — вдруг заявил мужчина, резко остановившись и внимательным изучающим взглядом вперился в мое лицо. От услышанного я даже не сразу нашлась, что сказать, пару секунд рассматривая облезший куст розы но вскоре, вернув взор на ожидающего мой ответ Ормана, проговорила. «Мсье Генри, позвольте, я буду с вами откровенна?» «Конечно, Делия». «Вы правы, я вас не помню. Вы прибыли из столицы, у вас там своя жизнь. С ваших слов я узнаю, что вы якобы друг моего отца, но вы его давно не видели, как, впрочем, и меня. Вы для меня совершенно чужой человек. И сейчас вы предлагаете нам с вами поближе познакомиться...» Медленно, растягивая каждое слово, перечислила все странности нашего разговора, не отводя взгляд, также пристально рассматривая мужчину. «Зачем вам это?» «Да уж, действительно откровенно», — усмехнулся незваный гость, круто развернувшись и опустив понуро голову, неторопливо направился дальше по вытоптанной кем-то тропинке и только спустя минут десять тягостного безмолвия заговорил. «Это сложно». «Всегда сложно начинать», – изрекла, пиная ярко-желтую палую листву, и продолжила следовать за мужчиной. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я наслышана о вашем проекте», – тут же отозвался Генри Орман, будто хватаясь за подвернувшийся предлог перевести беседу на другую тему. «Банный комплекс. Он будет иметь большой успех и принесет хорошую прибыль, но в столице, Дели вы бы могли получить больше». Вы не думали перебраться в Грейтаун? У меня есть особняк в центре города, в хорошем, спокойном районе. Уверен, вам и Дарану там понравится. Простите, мсье Орман, но ваше предложение неуместно. Дели, вы неверно меня поняли. Тут же спохватился мужчина, виновато улыбнувшись. Особняк давно пустует, в нем будете жить только вы. И все же это странно. Кто я вам? Отрезала, не понимая, что нужно от меня этому ненормальному, и осознавая, что странный разговор уже начинает меня тяготить, произнесла. — мси Орман, было приятно с вами побеседовать, но мне пора. — Да, конечно. Неожиданно резко остановился мужчина, вдруг крепко схватив меня за руку. Кип тотчас возник рядом, предупреждающе рыкнув на наглеца, но Орман даже не повернул в его сторону голову, коротко бросив. «Я ничего ей не сделаю». «Мсье Генри, что вам от меня надо?» «У тебя мои глаза, а губы, как у вин. Дель, ты моя дочь!» Громко, глядя мне прямо в глаза, заявил Орман, поразив меня своими словами безмерно. «А я-то думала, что меня уже ничего не сможет удивить. Ошибалась». «Хм, и что вам от меня надо?» Повторила свой вопрос, пока не зная, как реагировать на такие новости и верить ли им вообще. Первой мыслью было, что это все игры Сефтона, но потом быстро ее отмела, так как не видела выгоды и логики в этой схеме. «Ты даже больше похожа на меня, чем на свою мать», вдруг заявил Орман и громогласно рассмеялся, только спустя минуту сумев продолжить. «Такая же недоверчивая и прямолинейная, как я». «Приму это за комплимент», неопределенно пожала плечами, пребывая в некоторой прострации. В голове роились мысли, выстраивались схемы, цепочки и просто невероятные идеи. Но о том, чтобы у меня возникла и капля почтения и любви к новоиспеченному папеньке, не могло быть и речи. «Мне ничего от тебя не надо, Делия», — ласково улыбнулся мужчина. «Ты моя дочь, свин, мы не могли быть вместе, я обязательно тебе расскажу о нас и объясню, почему ты Рейн, а не Орман. Позже...» «Понимаю, тебе необходимо время». «Да», — коротко бросила, наконец высвободив свою руку из крепкого захвата и твердым голосом проговорила. «Мне пора вернуться к сыну». «Прости, не думал, что это будет так трудно». «Угу», — неопределенно пробормотала. Но вдруг, вспомнив важное, спросила. «Сефтон, он знает, что вы мой отец?» «Нет, об этом знали Винтер, я, Алтон Рейн и мой отец» покачал головой мужчина, едва слышно добавив. «Теперь ты...» «Мсье Орман, еще один вопрос. Имя Альпин Хейк вам знакомо?» «Да. Таким именем я ставил подпись в письмах свин. Этим же именем я подписывал письма Сефтону». «Ясно. Спасибо за ответ», — поблагодарила новоявленного отца и, круто развернувшись, направилась к дому. «Делия, я могу рассчитывать на скорую встречу?» Не отставал Генри Орман, не собираясь сдаваться. «Мне нужно время, мисье Орман!» Не доходя до ворот десяти шагов, я остановилась и, полуобернувшись лицом к родственнику, произнесла «Если все так, как вы сказали, и я действительно ваша дочь, и вы не желаете мне зла, то больше никогда не приезжайте ко мне ни с кем из семьи Доуман!» «Делия!» — тотчас потребовал мужчина. Его губы сжались в тонкую полоску, а взгляд стал цепким и холодным. Он в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и голосом, нетерпящим возражений, спросил «Дело не в измене Фрэнка, так?» «Они убивали меня», — все-таки сказала, доверившись своей интуиции, осознавая, что очень сильно рискую. Но если Орман все же лжет, и это всего лишь очередной ход, то мне с такой фигурой никак не справиться и остается только трусливое отступление. А если он говорит правду, тогда Доуман больше не сможет вести свою подлую игру.